Глава шестнадцатая «Света, что это?» — крикнула Лада и посмотрела на меня глазами, полными ужаса. «Труп», — глухо сказала я и сглотнула слюну. «Чей?» «Моего адвоката». «Кто его убил?» «Не знаю». Перед глазами все плыло, и я плохо понимала, что происходит. Я стала припоминать ночные события. Незнакомый Василий, договор об услуге стоимостью в 30 тысяч долларов, труп, завернутый в покрывало и целлофановые пакеты для мусора и перевязанный веревками. Вот Василий со своим напарником уносят труп для того, чтобы его закопать. Вот я оттираю полы от крови и уничтожаю все улики того, что в моей квартире было совершено преступление. И вот труп опять появляется в моей квартире. — Как? Каким образом? — Это не поддается никакой логике. Возможно, я просто сошла с ума, и то, что сейчас происходит, не имеет к реальности никакого отношения. — Света, уходим быстрее отсюда! — все так же испуганно прокричала Латка. — Уходим, я боюсь! — Кого? — тихо спросила я и растерянно почесала затылок. — Трупа! — А что его бояться? — Как что? Это же труп! — Всего лишь мертвец. Бояться нужно живых. — Я знаю, но я почему-то больше боюсь мертвых, чем живых. Лада заметно побледнела и поморщилась. — С живыми мне вообще не страшно. Пошатываясь от охватившего меня страха, который, как мне казалось, схватил меня за самое горло, я прошла по всем комнатам, заглядывая в каждый угол для того, чтобы убедиться, что в квартире никого нет. — Светка, не оставляй меня одну, я боюсь! — бросилась следом за мной Ладка и схватила меня за руку. Я знала, что в России сложная криминальная обстановка, но никогда не думала, что до такой степени. Прямо в квартирах трупы лежат. Жуть! Увидев, что я открываю дверцы шкафа, Ладка даже тихонько взвизгнула и чуть было не заплакала. — Света, а что мы ищем? — истерично спросила она. — Мы хотим убедиться в том, что в квартире нет посторонних. — А что, здесь кто-то может быть? — Лада, мы всего лишь соблюдаем меры предосторожности. Этот труп как-то опять сюда попал. Кто-то же его сюда притащил. А что, он и раньше здесь был? Он что, куда-то ходил? Еще больше затряслась Лада. Я не стала объяснять ей, что случилось ранее, и, убедившись, что в квартире никого нет, полезла в сервант за бутылкой. — Лада, давай выпьем, а то еще немного и у меня голова лопнет. Мозги кипят, и я вообще ничего не понимаю. — Я тебя умоляю, пойдем отсюда как можно быстрее. В квартире было душно и как-то омерзительно воняло. Я открыла кухонное окно и балконную дверь для того, чтобы проветрить помещение. Меня сильно мутило. — Лада, ты выпьешь? Ты составишь мне компанию? — Но ведь я за рулем. — Ерунда. Сейчас в Москве действует услуга «трезвый водитель». В общем, можно спокойно выпить, позвонить и заказать данную услугу. Приедет трезвый водитель и перегонит автомобиль туда, куда нужно. Сейчас это фишка — Можно спокойно приезжать в любой бар или ресторан, на своем авто, выпивать, зависать, сколько нужно. Затем смело вызывать трезвого водителя, и он доставит тебя и твой автомобиль по назначению. Никаких проблем. Круглосуточная служба. Света, да что же за удовольствие сидеть рядом с трупом и пить? Мне кажется, что нужно как можно быстрее уносить отсюда ноги. Мы завтра на Ибицу уедем, а этого квартиранта что, здесь оставим? — поинтересовалась я, смешивая виски с колой. «Ну — Но не с собой же мы его заберем. И здесь его оставлять нельзя. От него вон уже как разит. Еще немного, и он так завоняет, что соседи по лестничной площадке вызовут милицию и взломают дверь. Может, тогда нам самим милицию вызвать? — Что-то после всего, что произошло, мне милицию вызывать не хочется. — А озадаченно проговорила я и набрала на мобильный Сергея. Лада Пиловиски смотрела на меня каким-то потухшим и даже несчастным взглядом. Объяснять ей ничего не хотелось. Для ее воспаленных нервов это было бы слишком. Когда на том конце провода послышался голос Сергея, я прикрыла трубку ладонью и заговорила почти шепотом. — Это Света узнал? Та самая, которую ты сбил своей машиной, — добавила я на всякий случай. — Ты думала, у меня много Свет знакомых? Я считаю, что лучше не рисковать и сразу представиться. — У тебя что-то срочное, а то я на работе. — Очень срочное. Я даже не знаю, как тебе это объяснить. — Говори, как есть. Дело в том, что я сейчас у себя в квартире. Приехала собрать вещи, а тут опять Жорж лежит на том же самом месте. — Какой еще Жорж? — Ну, мой адвокат, тот, которого вчера в лесу закопали. После продолжительной паузы Сергей проговорил, слегка заикаясь. «Света, я не люблю обсуждать подобные вещи по телефону. Но ты хоть сама думаешь, что говоришь? Если твоего незваного гостя унесли в лес и похоронили, как он мог опять попасть к тебе в квартиру?» «Ума не приложу», — ответила я. «А ты тридцать тысяч заплатил?» «Конечно, я свои обещания выполняю». «Тогда тем более ничего не понимаю». Я просто подумала, что вдруг ты людей на деньги кинул, они обиделись, Жоржа раскопали и обратно принесли. Хотя как бы они в мою квартиру попали? От моей квартиры ни у кого нет ключей. Но у меня создается впечатление, что она просто как проходной двор. Прям волшебная дверь. Ходит кто хочет, никаких следов взлома. Все приходят, трупы уносят, затем передумывают и опять их притаскивают. — Я сейчас приеду, — буркнул Сергей. Я не одна, я с Ладой. Я заметно волновалась, и от этого каждое мое слово давалось мне с огромным трудом. — Ты что, с ума сошла? Какого черта ты мою сестру впутываешь? — Никуда ее не впутываю, мы просто приехали собрать мои вещи. Откуда я могла знать, что Жорж вернется?